Глава 22. Сейрона или шаги по льду. Позора много не бывает, поэтому до долины с ангарами я умудрилась опрокинуть корзину с Гришей, который облаял всех и каждого, и вцепился наставнику Даску в филейную часть за то, что отчитывал и обещал помыть рот с мыльным корнем. Друзья решили, что мое восклицание было адресовано автору послания, и ведь не ошиблись. А остальные просто посмеивались. Раньше я бы не выдержала такого удара по репутации, но теперь мне было, по большому счету, плевать. Что меня интересовало, так это удивительное молчание о похищении яйца. Никто ничего не знал. Руководство приняло решение не сообщать студентам, Но какой резонанс вызвала это новость среди наставников? А среди высокородных снаров пока был штиль, но воздух уже потрескивал разрядами будущей грозы. И какой резон снару в благосклонности мастера Майериса тоже на яйцах штаны просиживает? Поймала себя на мысли, что с упорством червя рою землю в поисках правды, мотивов. Мне было любопытно, что эльф задумал. Зачем пошел именно таким путем? Но кто посвящает в планы марионетку? — Смотри, смотри! Лили прыгала от восторга на каждом примечательном повороте, и я вынырнула из невеселых мыслей. Главным образом, чтобы не вызывать подозрений своей нелюдимостью. Когда колонна миновала задние ворота, увенчанные каменной драконьей головой, перед нами распахнулась салатно-зеленая долина холмов. многие из которых скрывали вход в ангары. А Селистар остался позади, неприступной крепостью, горой, утопающей в облаках. Сердце забилось чаще. Где-то здесь крылатые леграссы, прекрасные и величественные, способные подняться даже над Селистаром. Вот кому ни почем, ни эльфы, ни их высокородие. Нет никого древнее драконов. На лекциях Корлеон рассказывал, о первородных с двумя сердцами и ипостасями, но также и о младших детях неариса, Одаренных лишь одним сердцем, таковыми являлись Леграссы. Интересно, кто рискует отправиться за детенышами на закрытые острова и сколько человек просто возвращается? «Дорогие практиканты!» Корлеон взял слово со своей повозки, которую обступили остальные. Запомните этот день. Вы ступили под сень великого Селестара. Его камни и долины помнят седую эпоху. А может, и сотворение Неариса. Кто из вас знает, как из какого языка переводится имя нашего мира? Факультеты, каждый на своей повозке, оживились, студенты переглядывались и совещались. Я сама никогда не задумывалась о слове. звучащим естественнее моего собственного имени, что соснартарилла значило рожденная зимой. С эльфийского древний! выкрикнул кто-то. Давай, Сай! подначивал роб. Ты у нас знаток эльфийского. Я не. начала было я, но в ушах раздался знакомый голос. Предвечный, с язык перворожденных драконов. Лжет. Хочет снова выставить дурой? — Мне тоже любопытственно, что скажет твоя молодая поросль, Карлеон. Из-за ближайшего холма на изумрудной виверни выехал Снар в черном костюме погонщика. Солнце отливало золотом на значке мастера, а бледно-голубые инистые глаза источали холод. И почему Снаров называли солнечными эльфами? Им куда больше подошло бы прозвище «ледяные». Платиновые волосы эльфа были собраны по бокам в диковинные косицы. Не дать не взять плетение северных мастериц. А сзади падали свободным каскадом, по плечам, по спине. А на повозках был настоящий курятник. Все хотели покрасоваться, но также опасались произвести неверное впечатление. — Говори! — жестко приказал Фил. — Многоуважаемый лорд Снар, ваше смирейшество, магистр Карлеон! «Наставники и друзья!» Повысив голос, дабы он прорвался через какофонию и достиг адресата, я отвесила легкий поклон. «Позвольте дать ответ!» «Сейчас она скажет, что не Арис, это выродка-кусок!» шепнул кто-то. Раздались смешки, но тут же затихли под взглядом Снарра. «Говори!» Льдисто-голубые стрелы настигли и меня. Голос звучал преувеличенно, гладко. Я сглотнула. Имя нашего мира означает «предвечный». Меня пронзило сотни взглядов, но они были комариными укусами по сравнению с ледяным клинком, вошедшим прямо в грудь. С языка перворожденных драконов. И с трудом подавила порыв зажмуриться. — Как твое имя, мастер? — клинок вошел глубже. — кол, еле выговорила я, — во рту, будто груду камней разгребла. Эльф наклонился к Корлеону, и я, наконец, выдохнула. Ненадолго. Нашептавшись, мужчины разошлись, и Снар снова припечатал взглядом, словно ставил свою ледяную метку. — Я, мастер Майерис, буду твоим наставником. — Мастер Майерис, проклятый Фил, добился своего. И что теперь делать? Что полагается девицам в таких случаях? В обморок от счастья упасть? — Благодарю, мастер Майерис. поклонилась я краем уха, различая новый шорох возбужденных шепотков. Неужели все настолько слепы, что не чувствуют безразличия снаров, настолько холодного безразличия, что роду людскому неведом, ибо даже на самое ничтожное насекомое мы смотрим с большим теплом? Снар же за века присытился всем, самыми изысканными блюдами, развлечениями, ландшафтами. Я, наконец, смогла отфильтровать эмоции от взгляда Майриса. Меня банально пугало быть вещью, декорацией в его глазах. Вещью, которую он выделил из других, у которой больше вероятности быть сломанной. К счастью, Снар перевел свое высокородное внимание на Корлеона. Ты преувеличиваешь. Впрочем, Майлирису уже восьмая сотня пошла. Не могу знать, что чувствуют в его возрасте, но молодых человеческих девочек он любит до сих пор. Что? Перед глазами все поплыло. Я чудом не пошатнулась. Не есть же он их любит. С чего такая паника? И на внутренностях наши маги с седой эпохи не гадают, не трясись. Зачем? Одно слово почти спокойное, почти равнодушное. Дальше лежала грань, и я была к ней близка. Послать снара к харховой бабушке и лети все пеплом. Похоже, он это уловил, потому что градус веселья снизился. Тебе не обязательно с ним спать. Меня передернуло. Просто будь собой, лучшей ученицей. Поверь, этого достаточно. Сблизишься с ним и выведаешь то, что я скажу. Думала, большего удара уже быть не может. А нет. «Для Фила я тоже вещь, причем в самом мерзком смысле. Неужели я надеялась, что наше короткое знакомство что-то изменило в нем? Глазам подступали предательские слезы, но я поднимала подбородок все выше. Почему ты не использовал для этой роли кого-то другого из своих марионеток? Я похожа на подходящую кандидатуру?» «Из моих марионеток?» – передразнил эльф. «Только ты способна заинтересовать Майли Риса!» И добавил холодно, смешка в голосе, как не бывало. «Ты во многом не смыслишь ни грана, а мне не хватит вечности объяснять!» «Ты... ты... даже не пробовал!» Во мне взбыло отчаяние. «Если бы он объяснил, как равный, я могла бы стать партнером, сообщницей... глупости!» — опробовал и наткнулся на стену. — Это он о моих сомнениях? — Но они естественны. Мы ничего друг о друге не знаем. Ну, почти ничего. А он уже поставил на мне крест. Больно. Будто тебя списали, отправили в утиль на полку с биркой. Второй сорт. Ну, нет. Это он поставил крест на своих дипломатических, педагогических, и еще Гхар знает каких способностях. Мои сомнения также естественны. Жизнь научила не доверять людям, и особенно женщинам. — Так ты еще и жены ненавистник. Это многое объясняет. Мой выпад остался без ответа, зато меня под руку подхватила Лили. Пора было спускаться. — Не надо смущаться слез. Любая плакала бы от счастья после предложения Снара. — А я печенкой чую. Не от счастья это. Роб хмуро подхватил под другую руку. Брэд грузно затопал позади. Снар Майлерис направил виверну к большой полукруглой площади у одного из холмов, а тягачей с повозками увели мастера из Селестара. Люди, не эльфы. Почему-то казалось, что в самом сердце империи снары будут за каждым кустом, но нет, их мало, действительно слишком мало. Зато по навыкам один снар переплюнет сотню наших мастеров. Пришлось признать, скрипя сердце, когда Майли Рис командовал «Клин!» и начал первый разогрев. Практиканты расположились заданной фигурой, и все как один упали на правое колено, опустив голову. Начальная позиция готовности. А дальше мы едва поспевали за движениями эльфа, путались у себя в ногах и толкали друг друга. Привычные перекаты и стойки стали... не подвластными, а мы из гордых выпускников превратились в неуклюжих котят. Да что там? Так и было. Снар демонстративно макнул нас в лужицу. Несколько человек, в их числе бред, сели и больше не вставали, тяжело дыша. Остальные продолжали безумный танец. Но с каждой минутой выбывших было все больше. Скоро из девушек осталась я одна. Азарт выгорел, мышцы болели. но мое тело послушно двигалось. Назло всему эльфийскому роду. Если бы не правильное дыхание дракона, которому обучают еще на первом курсе, я бы выдохлась в первую минуту. И вот в какой-то момент я не смогла его поймать. Просто ощутила небывалую легкость в мышцах и в мыслях. Словно очнувшись, обнаружила себя на поле, выполняющего каждое движение легко и непринужденно. Во мне проснулось второе дыхание, «Или вторая кровь?» «Прекрати!» — голос Фила сбил с ног, и я упала в последний момент, удачно сгруппировавшись. «Ты же не хочешь, чтобы действие крови закончилось через час? И перебарщивать с вниманием или Риса тоже не стоит. А жаль. Я оглядывалась, приходя в себя, и неохотно возвращаясь к ощущениям смертной Саироны. Быть эльфом мне понравилось». «Что ж...» Майли Рис остановился, как фигурка из музыкальной шкатулки, у которой кончился завод, и два раза хлопнул в ладони, знак «Остановиться» и «Изображать внимание». Для оставшейся четверки это было избавлением от мучений, а может и позора. Назовите себя. Взгляд эльфа повелевал, останавливаясь то на одном, то на другом лице. Артур Ферн, Том Редвуд, Робин Мастерс. Лучший студент из факультета погонщиков. Да, Робс нашего. Называли себя, тщетно пытаясь восстановить дыхание. Сейрона Коул? Майли Рис запомнил мое имя. Тебе я не ошибся. Итак, обратился он уже ко всем. И я выдохнула. Мастера Ферн, Редвуд, Мастерс, Коул. Я буду вашим куратором. Информацию о тренировках получите у магистра Корлеона. Светлого пути. Кивнув его смирейшеству, эльф запрыгнул в седло и горделиво удалился. А Корлеон завладел всеобщим вниманием. Из его слов на сегодня было все. Нас ждали размещение и экскурсия по Селестару, а вечером праздник в нашу честь. Для остальных смотрины продолжится завтра, чтобы каждый получил куратора для индивидуальных занятий. Хм, индивидуальных? Возможно, так проще изловчиться и добыть крови Майли Риса, он ведь тоже снар. — Даже думать не смей. Фил, о котором я успела счастливо позабыть, напомнил о себе гневным ревом. — Мальчик ревнует? Я с удовлетворением вернула шпильку. — Попробуешь выкинуть глупость, и я найду кого-нибудь другого. — Разве желание жить — глупость? Меня прорвало. От рамок, в которые меня постоянно загоняла наша сделка, От петли, что затягивалось все туже. Котел терпения лопнул, не выдержав напряжения. Девочка незнакома с понятиями чести. Флегматичной волной отразилась от снара, словно и не было той вспышки. Мы заключили сделку. Разве я давал повод усомниться в себе? Да, тысячу раз да. И в чем же? Позволь полюбопытствовать. Это ты не знаком с понятиями чести. — Порядочные люди, эльфы, неважно кто, помогают бескорыстно, по зову души. Разве я не помогла бы тебе в ответ? Но в твоей голове это просто-напросто не укладывается. Возможно, он заботился о своем народе, о своей расе, но к людям его отношение было потребительским. Я не заслужила такого отношения. Никто не заслужил. — Все-таки ты очень странная, Сейерона. Он будто пропел мое имя. И его голос снова ласкал слух, проникая глубоко под кожу. В древних фолиантах пишут, что до забвения перед Седой Эпохой люди поклонялись эльфийскому народу как богам, приносили дары, а взамен просили защиты. К чему ты клонишь? Между нашими народами всегда было взаимное сотрудничество, но, по сути, именно потребительские отношения, и не более того. Ты способен извратить что угодно. Я готова была топнуть ногой от бессилия, но продолжала идти в толпе сокурсников, делая вид, что разглядываю невесомые ажурные мосты и пассажи. — Поверни направо. «Зачем — Зачем? Но ноги послушно завернули за колонну шириной в три обхвата. Почти не удивилась, но все равно вздрогнула при виде скучающего эльфа, прислонившегося к ней спиной. Он встретился со мной взглядом, в котором... зажигался интерес, интересы, и между нами натянулась незримая нить, тугая и напряженная, как тетива. Это ощущение мне не понравилось. Разве ты не первая нарушила нашу сделку, явившись к знахарке? Он наступал на меня, и скоро я упиралась спиной в холодный мрамор колонны. Но я дал тебе еще один шанс. Зря, зря я его послушалась. Надо было не сворачивать, голосом. Он бы мне ничего не сделал, а теперь меня мелко трясло от страха за себя, за Донари. Прошу, оставь ее, она невиновна. А мне нравится твоя дерзость. Изумрудные глаза приближались, трансформируя мой страх в странное, неуместное смущение. Где же она теперь? Сердце стучало на батом, звон нарастал, будто целый оркестр ударных решил устроить персональную пытку. Снар играет, но как далеко заведет его. вседозволенность. И в то же время струна между нами была той самой нитью, за которую могла потянуть беспомощная марионетка, чтобы заставить кукловоду упасть. Слишком дерзко. Безумие. И как блик по этой струне, притянутый моим взглядом, эльф перетек ко мне одним неуловимым движением. Он подошел непозволительно близко, так что наше дыхание смешалось, а губы почти соприкоснулись, вызывая в памяти постыдный сон. Какие из моих мыслей он успел прочитать? Впрочем, в тот момент мыслей не было вовсе. Скульптурные пальцы Снара перебирали мои волосы. Лишь минутой позже я подумаю, что в них может привлечь в таких темных и обрезанных иллюзий. А пока я падала, летела в бездонную пропасть его изумрудных глаз. Слава солнцу эльф отступил на шаг. В его лице дернулось что-то, похожее на испуг, тут же сменившееся льдом и злостью. — Тебе нужно больше доверия? — В вразрез словам тон был холоден. — Что же ты молчишь? — Пожалуй, было бы неплохо проснуться в один прекрасный день и не вспомнить ни филы, ни сделки, ни мантикоры. Я просто хотела жить, как все, добиться чего-то. Просто жить, видеть друзей, заниматься любимым делом. Этого много? — Да, я нашла в себе смелость противостоять изумрудному льду. Но смогу ли сквозь него пробиться? Для начала хотелось бы гарантии, что после очередного задания ты не исчезнешь. Мне нужен запас крови. Хотя бы на месяц. Не знаю, откуда в голове взялся именно этот срок, но три декады всяко лучше, чем три дня. — Хорошо. Фил опасно улыбнулся и снова шагнул ко мне. Но я, уже сменив невыгодную позицию у колонны, Сделала шаг назад, от неожиданности, а потом поняла, что он успел снять у меня с пояса фляжку для воды, раскрутил крышку и перевернул, позволяя жидкости вытечь на плотно пригнанные камни. — Что ты делаешь? — эльф не ответил. Он полоснул по ладони декоративным, богато инкрустированным кинжалом и сжал руку в кулаке. Другой рукой он подставил фляжку. Говорят, можно бесконечно долго смотреть на воду, но зрелище с кровью хотелось начисто стереть из памяти. — Полное. Держи. Ты же этого хотела. В груди толкалось множество разных эмоций, в том числе сожаление о последнем требовании, но с языка слетело механическое. — Этого хватит на месяц? — Возможно, больше. Я приняла фляжку и опрокинула в себя, как заправский выпивоха. Гадко? Не знаю. Вкусы я не почувствовала. А может, так было и раньше? а дурноту вызвал сам факт испития крови. Это жизнь, моя жизнь, на целый месяц. Вот что важно. Мышцы наполнила знакомая легкость и сила, как бывало после тренировок. Телу все еще хотелось движения. Так и сейчас меня распирало. От потребности что-то сделать, испытать эту силу. И казалось, что я способна согнуть металлическую фляжку голыми руками. И тут не успела я ничего предпринять, как мои ноги пошли вглубь мраморной колоннады, сами по себе. Из груди вырвался немой крик. Даже издавать звуки я по собственной воле не могла. Только думать. Но скоро и эту способность накрыла паника. Я ни на что не могла повлиять, даже не обернуться. Если впереди обрыв или напротив стена, то даже не затормозить. Подобный дикий ужас я испытала лишь раз в детстве, когда училась кататься на северных скио. и понеслась со склона, потеряв всякое управление. Нет, все-таки не настолько сильный, потому что рядом был дед. Сейчас был только снар, не просто рядом, во мне. Его крови стало так много, что он завладел телом. Возможно, выпей я еще немного, то потеряла бы память, стала бы как голем, безвольным инструментом. Мимо проплывали удивительные архитектурные композиции, увитые не менее дивными цветами. но их красота и величественность не достигали, не трогали души. А разве Снару невыгодно завладеть телами своих марионеток? Подумать только. Можно быть и там, и здесь, в нескольких телах одновременно. Какой контроль? Или это проблематично для одного разума? Нет, куда он решил меня завести? Ноги ступили на узкую тропинку, что велась среди скал. Нет! — А я гадал, когда ты меня позовешь. Голос искрил горьким весельем. — Скажи, Фил, ведь эту кровь можно было закрыть под зачарованный посудиной и пить по капле в день, верно? — Только не снартарийскую кровь. Она сама есть магия. — Значит, если Донаре не удастся создать антидот, то я буду привязана к эльфу до конца своих дней. — Давай договоримся. Я не теряла надежду достучаться через изумрудный лед. Растопить нет, тут и пламя пламени поможет, но он должен меня услышать, не ушами, а сердцем, если такое у него имеется. Фил, я буду у тебя на службе, хотя, вернее сказать, в рабстве, пока ты получишь трон, но потом... Прошу, не чини препятствий, помоги создать антидот. Я не хочу обманывать и красть твою кровь. Доверие — наш единственный путь. Ты ведь тоже это видишь. — Потом тебе нет смысла держать меня рядом. Тебе самому это невыгодно. Несколько минут стояло молчание. Лишь ветер свистел, да пронизывал до костей. Да, я не дипломат и не оратор. Моя сумбурная речь только все испортила, но я не жалела, что использовала эту попытку. — Сай. Я испуганно обернулась, и только тогда поняла, что тело снова подвластно воле. Слава богам. Снар стоял на тропе и протягивал руку. Ты очень необычная Сейрона. Я знаю многих, кто предложил бы все и даже больше, чтобы выбить безбедную жизнь при дворе. Кого заботила бы зависимость? А сколько женщин продают свою невинность и живут в такой же зависимости от нелюбимых мужей или лордов? Мне нравится, что ты другая. Теперь я верю, что ты совершенно другая. Доверие. Струна между нами натянулась и словно... Раскалилась до бела, до боли в груди. Я хочу попробовать. Каково это? А хотела ли я пробовать? Словно пробовать неизвестное блюдо с заковыристым названием, да еще рискуя, что в нем может таиться яд. Но в то же время оно могло открыть все грани нового вкуса. Пройдемся. Снар ждал. В традиционных эльфийских шелках, от плотных до легчайших с искусной вышивкой. На этот раз оттенков листвы, он был слишком красив. Такая красота не должна была меня тронуть, и раньше не тронула бы, только эстетические чувства. Но за каждой чертой проглядывала его личность, которую мне не посчастливилось узнать. Вздумай, кто надеть его иллюзию, если такое вообще возможно. Лицо будет просто безликой маской, статуей, одной из многих. Но, Фил, сожри кхар мои сапоги, квинтэссенция жизни. теперь моей жизни. И его волосы сияют золотом. У других снаров, что я видела, они белые, как снег. Наверное, первые солнечные эльфы имели такой же пшеничный цвет волос, как у него. Он полностью до кончиков аккуратных ногтей соответствует названию своей расы. Даже его кожа словно светится в полуденных лучах. Какое-то наваждение. Но так что? Краешек его четко очерченных губ подрагивал. От смеха, конечно же, но к чести Снара он хотя бы пытается его сдержать. Мне кажется, на такой тропинке лучше идти друг за другом. И в чем проблема? Я буду вести тебя. А где-то тебе может пригодиться моя помощь. Что я должна за нее? Брякнула и прикусила язык. Опустила глаза, опасаясь увидеть худшее. Вековой лед. А ведь его не было, когда эльф вот так стоял на узкой горной тропе. словно древний бог на фоне неба. На твоем месте я бы не разбрасывался неосмотрительными предложениями. По счастью, Снар оставался в добром расположении духа. Признайся, что боишься. Чего? Сам того не подозревая, а может, очень даже подозревая, эльф попал в точку. Ты тоже боишься доверия? Ну уж нет. Умом я понимала, что он взял меня на слабон, но спасовать не могла. С некоторым трепетом вложила пальцы в его ладонь, и меня ослепила вспышка начинающегося видения. Не иначе, как он сам позабыл, что физический контакт может вызвать обратную ментальную связь. А уж если я накачалась его кровью под завязку... Россыпь света стремительно ширилась, меня затягивала в колдовской колодец, и я видела боги, лучше бы не видела никогда. Но моя воля, как... Давичи на тропе не имело никакого значения. Вот снар улыбается лайзе, блондинка глядит щенячьими глазами, вот под его ногами поскрипывает щебень, под рукой поворачивается круглый замок, артефакт от загона с мантикорами. Те же изящные пальцы с печатками выводят письмо на шершавой дедовой бумаге, полы роскошных одежд поднимают в пыль, с пола в гостиной. в нашем с дедом доме. Руки раздвигают ветви розолиста, внимательные глаза равнодушно наблюдают за моим падением, за траекторией черного жала. Шаги приближаются, шаг, еще шаг, быстрее, в такт биения сердцу. Я не сразу осознаю, что видения больше нет. Слезы размыли поверхность запечатленного, но снар все еще стоит с затуманенными глазами, должно быть, переживая это воспоминание. Наши руки все еще соединены. Снар, мой убийца. Знание просачивалось ядом сквозь неверие, призванное защитить. Проникало по капле и разъедало душу все быстрее. Перед глазами разрасталась и густела черная пелена. Старухи шепотом рассказывали о давно изгнанных некромантах, способных умертвить жертву и поднять послушную марионетку. Снар поступил куда хуже. Умертвил тело при живой душе. да и в нее запустил щупальца своих ядовитых пут. Ярость и жажда отмщения клокотали и выжигали все, что можно уничтожить. В тот момент вся любовь, что была подарена дедом, друзьями, и любая светлая память, что могла остановить безрассудство, осталась далеко. Темное море затопило меня без остатка. Я обошла эльфа со спины и изо всех сил, умноженных с нартарийской кровью, толкнула вниз. Волна схлынула стремительно, не отливом, нестепенными толчками, давшими бы время осознать и привыкнуть. Я рухнула на тропу, как подкошенная, и уронила голову на колени. Это было не мое, не мое влияние его же крови, его ярость. То, как он бы поступил на моем месте. Из меня рвались то рыдания, то безумный смех. А в какой-то момент... Эмоциональный переключатель щелкнул, и наступила пустота. Словно наблюдателем изведения я поднялась на ноги, шагнула к обрыву. Облака двадцатью ярдами ниже скрывали склоны подножия горы. Фил. Имя мазнула кровью на языке. Погиб? Погиб сразу или страдал? С выключенными эмоциями я была почти безучастна и к нему, и к себе. Спустя месяц, может, раньше, его кровь полностью выйдет. как бы сказала Дана, естественным путем. А еще спустя месяц я в жутких мучениях умру. Благодаря ему. Осторожно, чтобы не отправиться следом за зарвавшимся бастардом или кем он там был. Я начала спуск. Спускаться всегда сложнее, но тропа ложилась под ноги на удивление легко. Эльфийская ловкость, конечно. И временное бесстрашие. Нет, внизу тела не было. Но это ни о чем не говорило. Фил мог остаться на склоне, наколотый на какой-нибудь острый выступ, как насекомое. «Фил!» — чувства возвращались вместе с дрожью в руках и горящими щеками. «Как бы там ни было, я убила, убила эльфа, отняла жизнь, а если верить жрецам, то теперь я даже на серебряные поля не попаду. Не примут после прегрешения против любимых детей не Ариса». Взгляд удачно выхватил круглую беседку откровений, одну из многих, раскиданных по соседней горе, испещренной тропами, как старческое лицо морщинками, по моему собственному лицу струились слезы. Что бы он ни сделал тогда, он хотел измениться, хотел научиться доверять. Какая ирония, во мне его кровь. Но прикосновения были для нас под запретом, ибо сразу вызывали не чувства, а видение, Добрые или не очень. Они полностью замещали все то, что мы могли бы испытать. Нет, какая глупость. Романтические бредни. Но почему меня до сих пор преследует его голос? Едва уловимый шлейф цветущей циклонии и шелест одежд. Он не мог умереть. Я не видела его тела. Хил, Если бы внутренний голос можно было сорвать, это непременно случилось бы. Столько раз я звала в пустоту. Белая беседка... замаячила совсем близко. Я замерла, внезапно споткнувшись о сомнение: Так ли необходима исповедь? А если ничего не случилось? А если... Заходи, дитя! В проходе выросла белая фигура жрицы. Белый цвет священнослужителей. На поясе отливали золотом круглые металлические пластины, знак отличия, указывающий на высокий сан. В нижнем городе я видела только сестер, подпоясанных узелковым плетением, но здесь селистар и ранги соответствующие. Заходи же. Голубые глаза пожилой женщины смотрели так приветливо и мягко, что захотелось разрыдаться у нее на груди. Я верховная жрица, смея. Верховная жрица? Человек? На сердце потеплело от гордости за свою расу. Как пишут в учебниках, век назад Такой пост могли занимать исключительно эльфы, и долгое время в храме правила бессменная пророчица Майра. На гравюрах ее изображали прекрасной девой со снежными волосами. Женщина взяла меня за локоть и завела через арочный проход. Беседка была абсолютно круглой, но внутри оказалась в два раза просторнее, чем думалось. глядя на нее стропы, Купол неизвестные мастера выложили абстрактными витражами, Проходя сквозь них, солнечный свет создавал иллюзию другой реальности, а посредине небесным оком синело небо. От окошка вниз отходил почти осязаемый световой столб. На меня снизошло умиротворение и какая-то отрешенность от мира. — Я знаю, зачем ты пришла, девочка. Я даже вздрогнула, совершенно забыв, что не одна. — Вы тоже пророчица? Должно быть невежливо задавать такие вопросы, но жрица располагала к непринужденной беседе. «Как моя предшественница?» Смея подмигнула и села на широкую циновку, подобрав под себя ноги. «Едва ли, но иногда вижу то, что за гранью. Твоя душа и помыслы мне открыты». «Он жив?» — выпалила я, вглядываясь в лицо женщины, чтобы не пропустить ни малейшего движения мимики, ни малейшей подсказки. Судьба сияющего от меня закрыта. Простите, я начала сомневаться, что жрица действительно видит, а потом поняла, что не знаю ни его истинного имени, ни имени рода, только прозвище, но всеобщем означающее «чувство». Поистине он заставил меня чувствовать ценность жизни, страх и бесстрашие. И вот у меня появился шанс что-то узнать о нем. Вы говорите, его зовут, я не могла произнести звали «сияющим». Это на эльфийском? Ты сама все узнаешь. В свое время. Вы хотите сказать, что у меня это время будет? Я не умру через два месяца. Сплетение вероятностей и шанс довольно велик. Жрица смотрела по-матерински тепло. Концентрация его крови в твоей велика. Взгляни на нее и убедись. Смутно догадываясь, куда она клонит, я царапнула ногтем по подушечке пальца. Выступившая капля содержала золотистые вкрапления. Твои зельевары смогут ее использовать для антидота, как чистую эльфийскую. Улыбка стала добродушно-хитрой. Я упала ей в ноги, почти смеясь от счастья. Рассыпалась в благодарностях, но жрица мягко пресекла слово излияние. Иди же, поспеши. — Самый большой шанс сейчас, с каждым днем его будет меньше. — Понимаю. Когда я покидала беседку моей спасительницы, жреца окликнула. — Саирона, когда-нибудь у тебя будет сын, береги его. Предупреждение показалось странным, пока я не видела себя матерью. А если стану, неужели не буду заботиться о ребенке? — Просто запомни мои слова, потом ты все поймешь. — В свое время, конечно же. Главное оно у меня было. Как мало мы порой ценим жизнь.